Глава 6. 1697 год, июль, 21. Москва. Утро каждого дня царевича отводил под учёбу. Пока светлая голова. Потом обед, проверка дел на стройке, выезд в город, если не случилось никаких иных важных дел. В этот день всё шло по расписанию, мерно, степенно. Куда именно он поедет, Алексей не говорил, как правило, никому, чтобы не происходило утечек. Потому как от учёбы и изучения технологий он перешёл к более привычным делам, и где-то с апреля от скуки стал выяснять, чем та или иная мастерская живёт, особенно те, которые занимались поставками в казну. Изучал бизнес-модель, ценообразование, фиксировал кому, что и почему они продают, а потом сравнивал с поставками царю. И не всегда удавалось найти злодеев. Иной раз по неведомой причине товары поставляли по заниженной цене. Но в основном, хмм, шалили. Так что Алексей регулярно составлял письма Ромадановскому, в которых излагал суть деталей. Как ни сложно догадаться, Фёдор Юрьевич не откладывал такие вопросы в долгий ящик. С силовым решением прибегал не часто, обычно хватало и его интереса к вопросу, чтобы всё рассасывалось. На десятке-полтора разного рода персонажей из-за этой деятельности царевича всё же оказались у него в холодный Масторавы вновь начали напрягаться при виде Алексея, довольно быстро связав пристальный интерес Царевича с хмурым рожей Роже Рамадановского. Не боишься? в тот день спросил усмехнувшись Фёдор Юрьевич, случайно встретив Алексея в одной из мастерских. Могут и серчать. Побьют. А кто знает? Люди бывают иной раз лихие. Для того ты мне охрану и дал. А что и грязные делишки вытаскиваю на свет Божий? Так что тут плохого? Я хочу до них донести мысль: воровать у царя очень-очень плохая примета. Как будто они не знают. Когда твой отец о их шалостях прознает, то может и голову снять. Но он ведь не всегда узнаёт. Да, есть такое дело. Вот сколько я помог сэкономить рублей за счёт этих проверок. Да я даже и не считал. А я посчитал 2243, если объём поставок не будет сокращён. Не очень много, но всё равно. Это 2000 рублей. Лишними они не будут. Кстати, ты не смотрел, сэкономленные деньги как-то отразились в расходах приказов? Или мне туда тоже начать ходить учиться? Не стоит, хохотнул Фёдор Юрьевич. Эти тебя точно отравят. И быстро. Что же до денег-то пустое. Выгода небольшая, а люди вон как в Иерусалиме. С этим только дразнишь уважаемых людей. Или думаешь, что эти воришки сами по себе? Тут щепнул за кошелёк, там а кошелёк оно многих нежное местечко. Болит от одной мысли, что из него монетку лишнюю достали. А тут такое дело. Не злил бы ты их. Вся настолько плохо. Мне сложно сказать, но я вижу, что их раздражение растёт. А эти из приказов, неужто и правда отравят? Нет, конечно, шучу я. Но проблем будет очень много. Ты ведь понимаешь, что там и деньги другие, и люди серьёзные вовлечены. Понимаю, покивал Царевич. Ромадановский, не веря в эту искренность, всё же прочитал ему краткую лекцию о том, что приказы держат кланы. Примерно так же, как и неформальные каналы взаимодействия с другими государствами. И что главное, это не то, что воруют, а то, что дело делают. Это же воровство, если оно не выходит за определённые рамки. Нужно считать платой за лояльность. Этоким форматом кормления. Иначе зачем вообще этим кланам стараться? За красивые глаза? Грустная, в общем, выходила история, но вполне правдоподобная. На чём базировалась власть и влияние Фёдора Юрьевича? Якраз на таких вот связях и личных договорённостях. И он сам, без всякого сомнения, совал руку в казну, как и все, кто к ней приближался. И положив руку на сердце, даже если бы он пожелал всё это исправить, то ничего не смог бы поделать, и Пётр не смог бы, потому что они оба опирались на тех людей, которые берут. А чем заканчивается попытка рубить сук на котором сидишь, очень ярко и доходчиво в своё время продемонстрировал Павел I. в принципе не дурак, однако жизни совсем не знающий. Да, наверное, в теории это можно исправить, но это вылилось бы по сути в тихую гражданскую войну. И не факт, что по её итогам вокруг кормушки не образовалось бы стая новых поросят, куда более голодных и невоспитанных, которые бы не только жрали оттуда как не в себя, но и с ногами залезли бы без всякого стеснения. А как же быть? поинтересовался Алексей. Неужто закрывать глаза на всё это? Тут же никакой казны не хватит. Зачем закрывать? Смотреть надо боназорка. Если кто-то из них начинает шалить, ему всегда есть что предъявить. Ясно. Да. И всё же я хотел бы заглянуть в приказы. Ты ведь понимаешь, что я на твои письма, супротив них реагировать, скорее всего, не стану. Понимаю. Я и помастерским тоже думаю изменить своё поведение. У них ведь не только проказы, но и сложности, и их не так трудно разрешить. Что же до приказов, то мне просто любопытно. Как они работают? Нет, это-то как раз ясно. Мне больше любопытно, как они воруют. А как глядя на мастерские, я только диву даюсь от наглости. Они даже не пытаются как-то скрываться. Словонов в приказах у них свои люди. Так и есть, внул Рамадановский. Или ты думаешь, что они бы наглели просто так? А чего ты тогда взял нескольких в холодную? Эти увлеклись, улыбнулся Фёдор Юрьевич. Мне шепнули, что они обманывают своих подельников, и за них попросили иначе бы тоже пальчиком погрозил. Вот оно что. Такова жизнь, взвёл руками глава Преображенского приказа. Чем больше узнаю жизнь, тем она сильнее воняет, мрачно произнёс Алексей, который наивно посчитал, что там в 21 веке люди вели себя плохо из-за какой-то порчи. А здесь На рубеже 17-18 веков всё обстояло, если не иначе, то хотя бы заметно лучше. Но нет. Раньше лучше не было. Люди-то те же. Разве что образования и кругозоры им не хватало, от чего действовали они более открыто и нагло. Пётр Юрьевич не стал его успокаивать. Зачем? В его глазах это выглядело очень даже хорошо. Кроме просветлённого ума, царевич набирался житейской мудрости. А она, как известно, не приходит без боли. Физической или духовной. И пусть лучше вот так побалит, чем потом он глупости наворотит, не понимая, что к чему. Царевич же отправился от Рамадановского в тот день сразу к себе. День близился к вечеру, и делать ничего больше не хотелось. Запал, пропал и всякли, так сказать, психические силы. Нет, конечно, он выспится и завтра вновь займётся намеченными делами, но то будет завтра. А сейчас он был слишком подавлен тем, что осознал. Сказки не вышло. И что печально, не выйдет. В таком виде он и поехал, с кислым лицом и погасшим взглядом. А тут уже на подъезде к дому началось что-то странное. Перед его конным отрядом выкатили подводу, перегораживая дорогу. И вместе с ней выбежали незнакомые люди с саблями да мушкетами. Что вам надо? прокрикнул Алексей. Тебя надо. Слезай с коня и иди к нам. А эти твои псы могут свободно уехать. Ты дурак! Устало спросил царевич: "Дурак не дурак, а дело своё знаю. Ты понимаешь, что это измена?" "Какая же измена? Мы твоему царю не служим". Царевич на несколько секунд задумался, глядя в эти ухмыляющиеся лица. Попытка похищения на лицо. И он не испытывал ни малейшего желания выяснять на собственной шкуре, кто и зачем это организовал. Вряд ли чем-то это для него закончится хорошим. Сделав определённые выводы, он чуть выехал вперёд, вызвав оживление среди этих ухарей. И скомандовал: "К бою! Пострелкам, беглым, бей!" Его охрана была уже к тому моменту на взводе. собранные и напряжённые, словно натянутые струны. Ведь в текущей ситуации они при любом раскладе трупы сдадут Церевича, Рамадановский прибьёт, вступят в бой, эти убьют. Но второй вариант был лучше. Там хотя бы честнее придётся изгвоздить трусостью. Так что на приказ Алексея они отреагировали быстро, очень быстро. И тот ещё не успел договорить, как раздался первый залп из пистолетов, длинных, рейтарских. Дистанция была небольшой до телеги, так что пули полетели как надо и куда надо. Быстро перехватив вторые пистолеты, они повторили залп. За телегой стояли около двух десятков вооружённых лиц, и эта дюжина выстрелов изрядной их проредила. По сути, выбив половину за несколько секунд. От чего остальные поступили так, как в таких ситуациях люди и поступают дали дёру. Всё-таки 50% урона вжатый срок ломает моральную стойкость любому войску. Тем более такого разбойного вида. За спиной началось шевеление. Там дорогу тоже перегородили под водой. Но не очень близко. так как ближайший переулок располагался на некотором удалении и там началось оживление после этих пистолетных залпов. Алексей выехал вперёд уже против новых противников и приказал: "Заряжай!" "Царевич, сохранился бы ты", настойчивым тоном произнёс командир смены. "Я им нужен живым, потому стрелять не станут. Если отъеду, вас положат из мушкетов. Так что шустрее заряжайте!" Больше вопросов не было. И где-то через минуту отряд двинулся вперёд, на вторую телегу. Алексей продолжал ехать впереди. За ним в колонне по двое остальные всадники. Так, чтобы если по ним стрелять, шанс задеть Царевича был чрезвычайно велик. О том, что первый отряд утёк, с позиции второго было отлично видно, как и тела, что там лежали. Стрелять в царевича действительно они не решились, а подставляться не стали, так что дали дёру раньше, чем садники подошли на пистолетный выстрел. Все живы? поинтересовался Алексей, когда понял, бой завершился. Все, все! раздалось из-за спины. Раненые? Да они же в нас не стреляли, откуда? Мало ли. Ладно. Эй! рекнул Алексея, обращаясь к зевакам, что скопились переулке. Помогите телегу откатить. Они помогли. Отказывать группе вооружённых садников не самая удачная идея. Тем более только что была перестрелка, да и царевича узнали. После чего Алексей на рысях отправился к Ромадоновскому, приказав на ходу нескольким согледатаям присмотреть за раненными и убитыми, чтобы ничего не растащили. А я говорил, незадательно подняв палец, произнёс Фёдор Юрьевич. Это, судя по всему, не связано с моим терзанием мастерских. Разумеется, кивнул князь Кесарь. Эти бы не решились. Меня хотели похитить. Занятно. А чего тут занятного? У Петра Алексеевича разве есть другие наследники? Да и вообще у Романовых с ними небогато. И что с того? К кому с того выгода? Ты же сказал, что они не служат твоему отцу. Так что выходит, речь о Посполитой, а там как раз выборы короля. И отец твой поддерживает Августа Сильного, курфюрста Саксонии. Ему противостоят сторонники принца Конти. Принц Конти? Француз? Да. А французам-то какое дело до поляков? Французы, Лёша, дружатся с манами, супротив Габсбургов. И им жизненно необходимо разбить священную лигу, собранную против османов, чтобы усилить давление на тех же Габсбургов. А саксонцам не плевать ли на неё? Плевать? Но если твой отец отстоит вступление Августа на престол, то тот будет ему обязан и поддержит его в вопросах супротив османов. Свежо предание, смешливо фыркнул Алексей. Слышал я как-то на торга, что оказанная услуга услугой не является более. Ну помог он, сказал спасибо, крепко пожал руку и послал куда подальше. Снять ведь отец его не сможет. А потом делать Август станет только то, что ему выгодно, разве нет? Ты прав, так и будет, согласился Ромадановский. Однако его положение в Польше шатко, и он будет вынужден дружить с своим отцом. Кроме того, принц Конте точно станет нам врагом. Заключит мир с турками и пойдёт вместе с ним на нас войной? Кто знает. На Смоленск они до сих пор приближаются, да и Новгород их всё ещё прильщает, а наш успех под Азовом вызывает, как мне доносят, зависть, перемешку с раздражением. да и узнечки. Других нет. Тяжело вздохнув, развёл руками Фёдор Юрьевич. Думаешь, это они? Да. Если взять тебя в плен, то можно будет отцу твоему руки выкручивать. Амилославские. Что амилославские? Им это разве не выгодно? Выгодно. Но мысль у них решиться они на сие злодейство. Слишком наглые и не к месту. Тем временем в монастыре шёл разговор между Софьей и неизвестным. Упустили мы Петра. Ушёл. А комендант, он казался больным и заявил нашему человеку, что сия болезнь у него от мыслей дурных, что удумал руку на монарха поднять. Этого деньги взятые у нас, он дене на пожертвование спустил и Петра не трогал. те верные ему люди подразнили царя. Что за бред, воскликнула царевна. Мы пообещали ему, что дело так просто не оставим. Он пообещал сдать нас Петру, если не уемёмся. А если с ним что случится дурное, то письмо его загадленное перешлёт верный человек. Зараза, пёс шелудивый. Я не рискнула дать приказ лехим людям. Рук не врёт. От Карла опять же был получен ответ косвенно. Нашего человека, который подошёл к нему с предложением, он велел повесить. Поэтому он так долго и не давал знать о себе. Вот как? удивилась Софья. Старый король умер слишком не вовремя. А новый слишком молод и резок в своих суждениях. Ему же сейчас сколько? 15. А регент? Он разве это допустил? У него нет регента. А совет? Он не стал препятствовать. Тем более, что юный Карл XII не склонен прислушиваться к советникам и держится очень жёстких моральных норм, будучи весьма религиозным человеком. Это было большой ошибкой нашего человека подходить с таким вопросом к юному королю. Остаётся только надеяться на нашего человека в посольстве. И если и там не выгорит, на партию принца Конти. Да, только на них. Постучали в дверь. Софья сделала жест, и неизвестный укрылся за ширмой. "Входите". Зашёл один из её слуг и тихим голосом произнёс: "На царевича было покушение". то пытались выкрасть. Удалось? Он оказался им не по зубам. Разогнал шестёркой своих охранников похитителей. Сам невредим, как и его люди. А на месте нападения осталось лежать десяток трупов. Сам он уже у Ромадановского, люди которого по всей Москве рыщут. Пытаются тех, кто на полнете. Нашли кого? Того мне неведомо. Хорошо, ступай. слуга вышел. Слышал? Обратилась Софья Алексеевна к своему визави, выходящему из-за ширмы. Хорош, бесёнок. Хорош. Я потому и опасаюсь его в живых оставлять. Это он с виду спокойный, а когда ходит до дела, видишь, что творит. Братец бы твой в бега подался, а этот разогнал похитителей смелый. и удачливый. Ну да ладно. Там видно будет.